Несколько дивился я, понятия не имел, что тетя далее пристрастилась к фотографии, хотя, конечно, тетушки народ взбамлышный, от них только и жди сюрпризов. Почти сразу же пришла мне в голову здравая мысль, что без дождя грозы не бывает, а дождя фотоаппарат может испортиться. Поэтому я взял его и шагал обратно к дому, предвкушая радость пожилой родственницы, которая будет благодарить меня за заботу с слезами на глазах. Но тут раздался вопль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 Хотя не такой уж хороший. Похоже будет гроза. Казалось, он был чем-то раздражен. Его лицо стало таким же ярко-розовым, как ленты на панаме, и щёки его слегка затряслись. «К "Чёрт, грозу!» — сказал он, ну, скажем так, несколько отрывисто. И я сказал, что и сам не люблю грозу. Особенно добавил я, что мне не по душе молния. Говорят, она никогда не ударяет дважды в одно и то же место. Но ведь хватит одного раза, правда? Чёрт, молнию!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 продолжил я, потому что мне показалось, что мои последние слова прозвучали как не совсем так. Миссис Траверс, моя тетка. — Вы живете в ее доме? — Да, я так и приехал. Хмм, сказал он снова, но уже с меньшей враждебностью в голосе. Да, лишний раз подтвердил я. Наступила пауза, во время которой он, вероятно, мысленно переоценил произошедшее в свете моих заявлений и подёргивал тщательному разбору. Затем он еще раз хмыкнул и искал прочь. Я не сделал ни шага, чтобы последовать за ним. Я был сыт по горлу нашим общением, несмотря на его краткость. Живя под одной крышей, решил я, мы безусловно будем иногда раскланиваться, но только в том случае, если столкнемся столкнёмся нос носу. Весь этот эпизод напомнил мне о моей первой встречи с эрм Откиным бассатом, и о его недоразумении с зонтиком. Я был потрясен, как в тот раз.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 После чего владелец фотоаппарата произнес услышную мною фразу: Не успел